Он пришел к выводу, что больше не хочет быть моим мужем. — Я знаю, для тебя это большая неожиданность, для меня тоже. Но дом останется нашим, точнее моим, а вы с Мэг сможете приезжать и жить здесь, когда захотите. Единственным отличием станет то, что папочки здесь не будет. Перес не заметила, что называет Питера «папочкой», Впервые за много лет. Вим тоже не обратил на это внимания, он был слишком потрясен. — Ты это серьезно? — Он нас бросает? — Да что случилось-то? Вы что, поссорились? парис тяжело вздохнула. — Конечно, Вим не помнил, чтобы родители серьезно ссорились. До этого и не было. За все годы совместной жизни они ни разу не разругались. Случались, конечно, мелкие размолвки, но даже до резкости никогда не доходило. Ясно, что мальчик ошарашен, так же, как и сама Перес, когда Питер огорошил ее своим заявлением. — Нет, вас он не бросает, — поправила она. — Он бросает меня. Он считает, что должен так поступить. Тут ее губы задрожали, и перес расплакалась. Вим подошел и обнял мать. Она подняла глаза и увидела, что сын тоже плачет. — Мам, какой ужас! Этого просто не может быть! Он что, разозлился на что-то? Может, он передумает? Перис Как объяснить ему, что Питер не вернется, если только не произойдет чудо? Мне бы хотелось, чтобы он передумал, — честно призналась она, — но это маловероятно. Мне кажется, он уже принял решение. — Будет развод? — сквозь слезы спросил Вим. Он опять стал похож на маленького мальчика. — Он именно этого хочет, — выдавила Перес. А Вим вытер слезы и поднялся. — Но это же подло! Почему он так поступает? Ему не приходило в голову, что у отца может быть другая женщина, а Пэрис не хотела первой поднимать эту тему. Если рэйчел не исчезнет в ближайшем будущем, а она полагала, что не исчезнет, то рано или поздно Вим сам все узнает. Пусть тогда Питер с ним объясняется. Интересно, как ему это удастся, чтобы не предстать перед детьми полным негодяем? Наверное, люди меняются, отдаляются друг от друга, не отдавая себе отчета. Мне следовало заметить это раньше, но я была слепа. Когда он тебе сказал? Пэрис видела, как ему тяжело, но он все-таки хотел разобраться в том, что произошло. Самое худшее — то, что все случилось так неожиданно. В пятницу вечером после гостей... «Вот почему вы в субботу так странно себя вели!» «А я подумал, это с похмелья!» Он усмехнулся, а Пэрис оскорбилась. «Ты нас когда-нибудь видел в похмелье?» «Нет, но я решил, все когда-нибудь случается в первый раз. Ты выглядела ужасно, а потом сказала, что у тебя грипп». Он нахмурился. «А Мэг знает...» Мать покачала головой. Это ей еще предстоит. Она была в ужасе от неизбежного разговора с дочерью. Мэг не собиралась в ближайшее время приезжать домой. Значит, ей придется сказать все по телефону. Я собираюсь ей позвонить. Она всю ночь об этом думала, а сейчас, признавшись сыну, решила, что это надо будет сделать непременно. Немного погодя. «Хочешь, я сам ей скажу», — великодушно вызвался Вим. Пэрис с благодарностью посмотрела на сына. Ей было ясно, что Питер просто не смог найти в себе силы, чтобы поговорить с детьми, и охотно взвалил на жену эту прискорбную обязанность. К тому же он знал, что у нее это получится лучше». Питер привык к тому, что она берет на себя всю ответственность за детей, и неважно что в этот раз ей будет очень тяжело. — В этом нет необходимости, — сказала она, улыбнувшись сквозь слезы. — Это моя забота. Такую новость я должна сообщить ей сама. — Ладно. А я тогда приготовлю ужин. Виму вдруг показалось, что о матери теперь некому позаботиться. — а когда он уедет учиться, она и вовсе останется одна в целом мире. Он все не мог поверить, что отец так обошелся с мамой. Это было совсем на него не похоже. «Мам, хочешь, я не поеду в Беркли?» Его соглашались принять несколько университетов Восточного побережья. Вим лишь недавно сделал выбор в пользу Беркли, и даже еще не всем успел ответить. Как раз в эти выходные он собирался этим заняться, но руки не дошли. В конце концов, какая разница, где учиться? В это трудное время он хотел быть поближе к маме. Однако пейс покачала головой. «Я не хочу, чтобы ты менял свои планы. То, что случилось, никак не должно на тебе отразиться. Если папа действительно будет добиваться развода, не остается только подчиниться». Не можешь же ты всю жизнь сидеть здесь и присматривать за мной. На самом деле в том-то и был весь ужас. Парис понимала, что когда Вим уедет, она останется одна навсегда. Никто больше не заглянет к ней в спальню, чтобы сообщить о своих передвижениях. Некому будет подать ей стакан воды, если она заболеет. Никто даже не узнает, что она нездорова. С кем она станет ходить в кино? С кем смеяться? Что, если ее больше никто и никогда не поцелует? Перспектива была настолько страшная, что мозг отказывался ее воспринять. Сама мысль об этом повергала Перес в глубокое отчаяние. Даже Вим, похоже, это понял. А Питер нет. Почему? Пока Вим готовил ужин, Пэрис сидела на кухне и пыталась отвлекать его разговорами на другие темы, но когда он торжественно выдрузил на стол тарелки с курицей и салатом, оказалось, что ни один из них не может ничего проглотить. — Извини, солнышко, — виновато произнесла Пэрис, — что-то не хочется. — Ничего, мам. Ты и сейчас будешь, Мэг, звонить. Вим ждал утвердительного ответа, поскольку тоже хотел поговорить с сестрой. Они всегда были близки, и сейчас ему хотелось знать, что думает Мэг по поводу случившегося. Может, все-таки существует шанс, что отец одумается? Вим отказывался понимать происшедшее и надеялся, что Мэг ему что-то прояснит. Он никогда не видел мать в таком состоянии, и ему было страшно. Она была похожа на смертельно больного человека. Пэрис хорошо понимала, что происходит с сыном. Усилием воли она заставила себя подняться наверх и набрать номер, пока Вим загружал посудомоечную машину. Она не хотела говорить с дочерью в его присутствии. Не потому, что собиралась представить ей какую-то иную версию, а просто боялась, что при нем будет чувствовать себя скованно. Мэг взяла трубку на втором гудке. Судя по голосу, она была в прекрасном настроении. Она поведала матери, что вчера приехала из Санта-Барбары, где провела выходные, и что у нее новый ухажер, актер. «Ты одна, солнышко? Или мне потом позвонить?» — спросила Пэрис, заставляя себя говорить бодрым голосом, чтобы не выдать своего подавленного состояния. «Да, мам, я одна». «А что такое? Ты что-нибудь хочешь мне сообщить?»